Если ваш сын, прочитав текст два-три раза, никак не может запомнить его, то есть у него слабо развита зрительная память, а вы знаете, что на слух он запоминает лучше, ничего страшного не случится, если вы почитаете ему вслух текст для пересказа, а он запомнит его с голосом. Конечно, превращать это в систему никак нельзя. Ребенок привыкнет к такому наиболее простому для него методу запоминания. Но в какие-то особенно трудные моменты, поздно, ребенок уже устал, можно пойти ему навстречу и заменить трудный для него путь подготовки к устному уроку более легким. Ребенок испытывает настоящее чувство благодарности к вам за то, что вы пришли ему на выручку. И заметьте, что если ваш ребенок мало читает, а это чаще всего бывает потому, что его долго держит техника чтения, Но подготовиться по истории, географии, литературе ему, конечно, очень трудно. Поэтому в таких случаях надо прежде всего заняться ликвидацией отставания в технике чтения. Сын не любит читать. Опыт показывает. Хорошо говорят, хорошо пишут, как правило, дети, которые много и с толком читают. И наоборот. Очень трудно дается образование детям, если они почему-то не любят читать. Большинство родителей жалуются не на то, что ребенка нельзя усадить за книгу, а на то, что его нельзя никак от нее оторвать. У каждого нормального ребенка возникают тысячи «почему», а ответ на них он находит в книгах. Они удовлетворяют и его неуемную любознательность, и жажду невероятных приключений. Как же научить ребенка читать. Вы знаете, что ребенок с трудом складывает слоги в слова, а поэтому и не слышит, не осознает предложения в целом. Это можно преодолеть только в том случае, если много читать вслух. Но делать это искусственно и трудно и нудно. Сколько папы и мам рассказывали нам, что когда они заставляют своих детей читать вслух, ничего из этого не получается. Ребенок делает это чисто формально, читает невыразительно, не вдумывается в смысл того, что прочел. Если по окончании чтения попросить его рассказать, о чем шла речь в книге, он зачастую просто не может ответить. Поэтому надо что-то придумать, для того, чтобы это чтение не было чтением в пустоту, применить маленькую педагогическую хитрость. Вот выгоднулись с работы, Вам нужно заняться какими-то домашними делами. Сыночек, иди сюда. Мне так хочется почитать книжечку, да некогда. Почитай мне хоть немножко, а я посуду помою. Так у мальчика возникает ощущение, что он не просто упражняется в технике чтения, а делает что-то полезное. Конечно, тут желательно найти такую книгу, которая увлекла бы мальчика. Он почитал вам так минут двадцать, полчаса. Остановите его вовремя, пока он не очень устал. «Ну, спасибо. Теперь я освободилась и сама тебе могу почитать». «Вы читайте, сын. Старайтесь делать это не механически, не бездумно, а выразительно, заинтересованно. Остановитесь, если попадется непонятное слово. Объясните мальчику его значение. А не можете сделать этого сами?» Найдите значение слова в полковом словаре. Дошли до самого интересного места. Что будет дальше? Теперь попробуйте пустить в ход еще одну хитрость. «Ой, сынок, что ж мы с тобой наделали? Совсем зачитались, а обед-то не готов». Если ребенок заинтересовался книгой, если ему хочется знать, найдет ли Буратино золотой ключик, вернется ли домой травка, что случится с Незнайкой, Он обязательно продолжит чтение сам про себя. Но ну, может, конечно, случиться и так, что мальчика ждут какие-то другие дела и развлечения, что он бросил на середине свою интересную игру, что на улице его ждут товарищи, дела или вообще книга, что называется, его не заинтересовала. Не приходите в отчаяние. Не думайте, что ребенок ленив, лишен какого-то не было интереса. И главное, не отступайте. Продолжайте борьбу за приобщение к книге. Вмените ему в обязанность читать вслух старенькой бабушки, которая уже плохо видит и трудно читать самой, даже если это не так. Или, может быть, маленькой сестричке, которую необходимо развлечь.